Снарядите Мишу поскорее, достаньте шотландский костюм в полном приборе, да вышлите-ка мне его сюда, может, госпожа пожелает предварительно поглядеть на него. И вообще, представьте некоторый ассортимент, потому ежели не равно другое, что им понравится, так чтобы можно было выбор сделать. Камилия осматривала костюмы, делала выбор, но в конце концов все-таки оставалась при своем убеждении, что пять рублей за два, за три часа катания цена слишком несообразная. «Ведь вы же гораздо дешевле отпускали», — настаивала она перед майором. «Моя подруга одна в прошлое лето от вас постоянно за три целковых получала, а нынче вдруг пять». «Ах, сударыня!» Верьте истинному Богу, убедительно божился Петр Кузьмич. Так перед ним, так и перед вами, по всей правде, как честный офицер говорю вам, меньше этой цены никак невозможно. Точно-с, отпущал я прежде когда-то и по три рубля, до времена-то другие пришли, из Вольтика сами рассудить. Во-первых, сделать такой разнообразный ассортимент костюмчиков, пошить-то их, чего-нибудь достоит. Да Опять же, каждый костюмчик своевременно ремонту требует. Ребенок носит его, ну а костюмчик трется, пачкается, в ветхость приходит, необходимо, нужен ремонт. А бельецос? А сапожонки? А чулочки? Все это, мадам, примите-ка в расчет, чего оно стоит? Да вот что же, доложу вам, на прошлой неделе таким же манером, как вывод, «Приезжает ко мне Берта Ивановна и требует мальчонку. Коленьку, изволили заметить, белокуренький такой, с краю стоял». Брала ребенка вечером на два часа с семи до девяти, а заместо того представила в пятом часу утра. Костюмчик-то был легонький, на островах мальчонку и продула, так что даже простуду схватил». Да кроме того, повезли они его с кавалерами своими к Излеру, а те за ужином возьми мне мальчонку, да и обкорми, да пьяным напоис. Приехал домой, животик болит, сам на ногах не держится и целую неделю в постельке пролежал. Доктора пришлось приглашать, да лекарства выписывать из аптеки, а доктору-то за визит заплати, и лекарства тоже ведь даром не отпущают. Так вот, извольте рассудить, во что это мне стало. Как честный офицер, говорю вам, ей-богу, с больше десяти рублей самому обошлось. Один только убыток. Чем этим-то неблагодарным манерам поступать, так лучше мне и никакой платы не надо. Чёрт ли мне, в их пяти рублях? Я ведь также, сударыня, отец и сердце родительское имею. Мне своего ребенка жаль, у меня о своем ребенке тоже, ведь сердце болит и скорбеет. Так вот, в таком расчете, извольте-ка, принять в соображение, могу ли я вам дешевле пяти рублей отпустить? После этих аргументов Камилия по большей части сдавалась на условия майора, и вручала ему деньги вперед, без чего майор никогда не отдавал на прокат своего ребенка, заботливо прося при этом поберечь мальчонку в случае холода, укутывать в плед, а у излера за ужином не обкармливать, а тем паче вином не опаивать. А быть может, сударыня, кроме того, не пожелаете ли иметь при себе и благородную пожилую особу? — любезно предлагал майор своей нанимательнице. «Если угодно, так я могу вам доставить очень солидную и даже очень камельфотную даму, с которой нигде не стыдно вам показаться. Она может и тетеньку, и маменьку вам заменить, и все-таки с благородной пожилой особой гораздо приличнее».